Старайтесь посмотреть в глаза каждому слушателю. Во время тренинга выдавая новое задание, я обычно предупреждаю, следите, пожалуйста, за временем. И еще за тем, чтобы увидеть глаза каждого вашего слушателя. Интересно, что про время помнят все, а вот про то, что надо умудриться поймать глазами каждого слушателя, почти никто. После записи на камеру я спрашиваю тех, кто сидит в зале, к вам обратился оратор или нет? Вам посмотрели в глаза или нет? Кто-то отвечает утвердительно, а кто-то отрицательно мотает головой. И тогда я показываю запись, на которой мы видим, что человек смотрел себе под ноги или наоборот, уставился глазами в потолок. Я думаю, что такое поведение вызывается волнением и смущением. Человеку довольно сложно думать, говорить и одновременно видеть глаза тех, кто его слушает. Потому что чужие глаза всегда говорят нам о чем-то. Мы интуитивно боимся, увидеть в них равнодушие, апатию или даже явный протест. Нет уж лучше не смотреть в ту сторону. Изгляд уходит внутрь себя. А со стороны кажется, что человек смотрит в пол или по сторонам, или в потолок. Если же спросить его, он никогда не скажет, куда он смотрел, он ответит – никуда. И это будет правдой. Но если мы не смотрим в глаза нашим слушателям, мы снижаем эффективность любого нашего выступления Более чем наполовину, помните об этом. Надо быть очень мотивированным учеником, чтобы сидеть, записывать, слушать, думать и задавать вопросы человеку, который не смотрит вам в глаза. При этом ошибка, я считаю, такое поведение, когда оратор выбирает для общения несколько человек в первом ряду, смотрит только им в глаза, общается с ними, забывая о присутствии в зале других людей. Наши глаза устроены невероятно грамотно. Одним взглядом мы можем охватить весь зал. И каждый человек при этом может подумать, что оратор обращается именно к нему, к нему одному. Этот прием прекрасно используют актеры. Сидите ли вы в партере или на самом далеком верхнем ряду, это неважно, так как Евгений Миронов и Чулпан Хаматова играют Шукшина только для вас. И только ваши глаза видят их глаза. У вас ровно такое ощущение. Да, многие слушателей этой аудиокниги вовсе не хотят быть актерами и не считают нужным осваивать актерские техники публичного поведения. Ну и зря. Необходимо напомнить, что путь к успеху почти в любой профессии так или иначе связан с коммуникациями, в том числе с актерским ремеслом, с актерскими навыками. Вам не удастся отсидеться и отмолчаться, если вы хотите расти вверх и осваивать сложную науку управления людьми. Даже если ваша профессиональная деятельность сугубо индивидуальна, вам придется проходить интервью при приеме на работу или, по крайней мере, произносить тосты, За праздничным столом. Как только начинается любое ваше выступление, сразу возникает вопрос, что выражают ваши глаза и куда они смотрят. У меня была одна же исключительно сложная ситуация, когда участники семинара сидели за большим квадратным столом. Я не могла найти такую точку, чтобы видеть глаза всех присутствующих в зале. Мне предложили место во главе стола. Слева и справа люди сидели в одну линию со мной. Выступление было очень ответственным, так как это был тренинг для членов республиканского парламента одной из российских республик. Люди сидели важные, привыкшие говорить, а не слушать. Более того, они не хотели этого тренинга. Но начальник настоял. Каково же было их удивление, когда уже на третьей минуте тренинга я сорвалась со своего председательского кресла и пошла по кругу за их спинами, внимательно вглядываясь в глаза каждого участника. И так я обошла ненавистный стол много-много раз, пока у всех депутатов парламента не зажлись глаза. «Я называю это новогодней елочкой. Надо зажечь лампочки глаз». и тогда мир станет другим, и вас ждет успех. Я советую очень коротко, доброжелательно, приветствовать глазами сначала весь зал. Обычно бывает несложно. Затем внимательно вглядываться в глаза тех товарищей, которые не очень радостно настроены по отношению к вам и вашему выступлению. Ах, они не хотят смотреть на вас, ну что же. Содержите на них свой взгляд, и ваши глаза, как волшебный ключик, откроют эту дверь. Поверьте опытному человеку. Если же к вашему доброжелательному, спокойному взгляду добавить капельку улыбки, Будет совсем хорошо. Улыбка – это доказательство доброго отношения, это приглашение дружить. На такое приглашение не откликнется только самый упертый участник собрания. Но на него есть управа. Пригласите именно этого человека стать участником первой деловой игры и найдите, за что его похвалить, как его поддержать, и он сразу станет совсем другим. Помните детскую игру в гляделке? Кто дольше будет держать взгляд, не моргнув ни разу, тот и победит. Я хочу предостеречь вас от того, чтобы вы слишком долго смотрели в глаза кому-то из участников вашего тренинга. Вы рискуете не просто вызвать у этого человека раздражение столь пристальным его изучением. Вы рискуете потерять всю остальную аудиторию, потому что слишком долгие переглядки с кем-то одним сразу вызывают огромный стресс в остальной публике и интерес, который может оказаться важнее темы вашего выступления. Две-три секунды общения глазами подряд, не более. Помните, у вас есть другие слушатели, их тоже надо держать в тонусе. Ну а если у вас разговор тет а -тет, я советую иногда занимать глаза какой-либо работой. Можно порыться в листочках, можно что-то важное, нарисовать или найти в компьютере, можно обратить внимание на какую-либо деталь комнаты, похвалить интерьер или цветы. Можно понаблюдать за рыбками в аквариуме. Великое чувство меры одним дается свыше, другим приходится каждый раз определять эту меру на практике. Как же это сделать? Да очень просто. Я уверена, что атмосфера отношений между людьми всегда имеет свой градус, свою тональность. При этом не неважно, сколько людей в комнате или зале. Два человека или двести. Но если вдруг возникает напряженность, ее сразу чувствуете и вы, и все окружающие. А что делать, если вы совсем не умеете смотреть в глаза незнакомым людям? Смотреть прямо, открыто, желательно весело? Ну, значит, этому надо поучиться. Тренироваться лучше, опять же, на тех, кто хорошо вас знает. Поспрашивайте друзей родных, как посмотрите им в глаза, с каким выражением, насколько часто. Проведите эксперимент, расскажите какую-либо историю двум-трем друзьям, не выделяя при этом взглядом ни одного из них. Общие правила, надо внимательнее и активнее работать, в том числе и на уровне общения глазами, с теми, кто настроен не так доброжелательно, как другие. Если вы возьмете этих людей в свои союзники, в зале точно возникнет атмосфера доверия, и желание с удовольствием получать новые знания, что вам и требовалось. Однако любой внимательный и доброжелательный взгляд должен поддерживаться верной интонацией и приятным звучанием вашего голоса. Голос должен быть уверенным.